Глава четвертая. Не откладывая дело в долгий ящик, я созвонился с Оленецким. И договорился о встрече. Бизнесмен от искусства припомнил меня и даже выразил некоторую заинтересованность моим звонком. На самом деле он хотел получить на халяву. Авторский экземпляр моего последнего романа с автографом. Сам он явно книжек не читал, но собирался угодить супруге, почитательнице моего таланта. Господи, благослови читающую женщину. На следующее утро я вошел в дверь художественного салона Оленецкого помимо действительно старинных вещей и картин. В салоне имелось и утеха для любителей ширпотреба, отдел, торговавший разным псевдохудожественным китчем и даже настенными календарями. Чистое искусство теперь найдешь разве что в Третьяковке. Оленецкий радушно принял меня, угостил неплохим кофе с коньяком Хеннесси. Поставил мне очередной «покетбук» с автографом на полку, и я приступил к делу. Вкратце пересказал ему историю с поджогом дома Артёма и поделился своими соображениями. Вроде бы кража копии полотна известного мастера лишена смысла, одна рама стоила дороже, чем холст, тем не менее раму бросили. Поэтому возникло подозрение, а не был ли это на самом деле подлинник, долгое время выдававшийся за копию? Как вы полагаете, Виктор Эдуардович, у хозяина дома, или предыдущего владельца этой, с позволения сказать, коллекции, «Прежде возникало какое-либо подозрение на этот счет?» – спросил Оленецкий. «Но, насколько я знаю, у него и мысли подобной не было», – убежденно заявил я. «В таком случае не имело никакого смысла идти на поджог», – веско заметил Оленецкий. «Ценным полотном может заинтересоваться только солидный человек, а не какой-нибудь барыга, скупающий краденые брюлики и ржавье». Ценное полотно – это, прежде всего, капиталовложение для легально нажитых денег. К тому же все известные коллекционеры стремятся блюсти свою репутацию. Для них она дороже денег. Ну, представьте себе ситуацию. Я узнал, что на даче у какого-то лоха висит ценное произведение искусства. Неужели я устрою поджог и похищение? Ну, сам я на кражу не пойду, придется нанимать людей, причем не случайных проходимцев, а профессионалов. А общие дела с уголовниками всегда боком выходят. Тем более, что им все равно придется платить, а ведь уголовники, по ходу дела, вполне могут поднять цену за свои услуги. Так не проще ли сразу заплатить самому владельцу. Да, но владелец может задуматься, с чего это вдруг такой интерес к дешевеньким ремесленным поделкам, возразил я, уверяю вас. Всегда можно найти способ, чтобы усыпить любые подозрения, с улыбкой превосходства заявил Оленецкий. Скажем, отпечатать рекламные листки, в которых некая частная киностудия сообщает о том, что якобы срочно нужен реквизит для съёмок художественного фильма, а в перечне реквизита указаны старые копии картин известных мастеров, и бросают эти листки в почтовые ящики дома, где живёт владелец, интересующего нас полотна. Если вдруг не сработает этот вариант, можно действовать в том же ключе по другим каналам. В конце концов, объект неизбежно клюнет на очередную приманку, а дальше дело техники. Но устраивать поджог, по одному факту которого возбудят уголовное дело, нет. Это уж какой-то совсем экстремальный случай. Спасибо за консультацию. Вадим Эдуардович поблагодарил я, поднимаясь с кресла, и отдельное спасибо за кофе и коньяк. Ну что вы, вячеслав Мстиславович, радушно улыбнулся Оленецкий, всегда рад вас видеть, весьма признателен за книгу с вашим автографом, творческих успехов вам. Кстати, копию какого полотна, как вы считаете, украли?» «Я даже не знаю», — притворился я. «Просто подумалось, раз украли, значит, ценное. Почему я не сказал о Ленецкому о Жероме?» «Не знаю. Но уже через пять минут я обрадовался, что не сообщил ему, о каком именно полотне идет речь. На выходе. Я ошибся дверью, и вместо того, чтобы вернуться в торговый зал, вдруг попал в складское помещение. Там, в полутемном зале, без окон, слабо освещенным парой неоновых плафонов, рабочие обтягивали бумагой картину в раме. «Извините, а как на улицу попасть?» — спросил я у работяг. «Да здесь и выйди через дверь», — бросил мне один из рабочих, даже не глядя в мою сторону. Толстая бумага топорщилась, и рабочие пытались прихватить ее скотчем. Я заметил полуоткрытую дверь в торце зала, через которую задувал холодный ветерок с улицы, и хотел поблагодарить рабочего за подсказку, но слова благодарности застряли у меня в горле. До меня вдруг дошло, что изображено на картине, которую они упаковывали. И почему я поняла это только когда полотно уже скрылось под бумагой? Они заворачивали картину Жерома. Переход Ганнибала через Альпы. Рабочие, не обращая на меня внимания, понесли картину к выходу. Когда они скрылись за дверью, я наконец-то вышел из ступора и бросился за ними. Во дворе рабочие погрузили картину в фургончик «Газель» и залезли в кузов. «Газель» неторопливо тронулась в сторону арки. За моей спиной хлопнула дверь склада. Щелкнул засов, запиравший ее изнутри. Путь обратно был отрезан. Я воспринял это как сигнал к действию. Я стремительно метнулся к арке и выскочил на улицу, опередив газель. Пока фургончик неторопливо выбирался на улицу, дожидаясь возможности встроиться в плотный поток машин, я успел поймать древнюю шестерку с водителем типично кавказской внешности. «Давай за этой газелью!» — выпалил я, указывая на фургон. «Вай!» Испугался кавказец. «Ты милиция, что ли? Не бойся, заплачу!» — успокоил я его. «Главное, газель не потеряй, вдвое плачу!» Я достал из кармана магическую бумажку с видом Ярославля и потряс ею перед носом у водителя. Тот сразу успокоился и заулыбался. «Не беспокойся, дорогой! От меня никто не уйдет!» — заверил он, пристраиваясь за газелью. Газель остановилась... В одном из переулков недалеко от Тверской, возле подъезда, дома в стиле модерн начала двадцатого века, рабочие принялись выгружать большую завернутую в бумагу картину, похоже, ту самую. Я расплатился с водителем бомбилой и направился к подъезду. Я видел, что в фургоне... Остались еще какие-то предметы, поэтому забеспокоился, а если это не та картина? Но волновался я недолго. Выгружая обтянутый бумагой прямоугольник, рабочая неловко задели кромку дверцы, бумага на углу порвалась, и я увидел фрагмент. Полотна сантиметров тридцать на сорок. Этого хватило, чтобы убедиться, выгружают. Ту самую картину. «Твою мать!» — выругался один из рабочих и прикрикнул на напарника. «Осторожнее, Серега! Картину повредим, и зарплаты вычтут!» Его замечание меня позабавило. а, -а Да вам обоим лет сто придется расплачиваться!» Серега что-то проворчал в ответ и нажал кнопку домофона. В ответ на вопрос, донесшийся из динамика, он буркнул. «Картину привезли! Открывай!» Запищал зуммер. Серега открыл дверь, и они с напарником принялись затаскивать картину в подъезд. доводчик пытался закрыть дверь, и я ее придержал. «Давайте, ребята, я держу», — сказал я работягам. И так в подъезд я успешно проник, но тут же обнаружил, что в подъезде за стеклянной перегородкой сидит охранник. «Как же мне пройти мимо него?» Весьма своевременно я заметил, что рабочие рискуют задеть углом картины за стену и придержал верхний край рамы. Решение пришло, само собой. Мы так и миновали будку с охранником, втроём держась за одну картину. Дойдя до лифта, я спросил, изображая заботчинность, — А в лифт эта штука, пожалуй, не войдёт? — Как дальше понесёте? — Да ничего, нам на второй дашь — сказал Серега и поблагодарил меня за помощь. — Да не за что! — улыбнулся я, входя в лифт и нажимая на кнопку третьего этажа. Выйдя из кабины, я подошел к перилам и, стараясь оставаться незамеченным, посмотрел на площадку второго этажа. При царе-батюшке застройщики на парадных лестницах не экономили. Поэтому рабочие донесли картину, да нужны им двери без приключений. В дверях их уже нетерпеливо ожидал мужчина в кашемировом пальто. Он явно собирался уходить и торопился, недовольно подгоняя рабочих. «Что вы так долго? Я опаздываю!» «Так это пробки кругом!» – огрызнулся Серёга. Мужчина в кашемировом пальто посторонился, и рабочие занесли картину в квартиру. «Так, погодите, сейчас покажу, куда ставить!» — крикнул и мужчина вдогонку, и тоже скрылся в квартире. Дверь осталась приоткрытой. Я осторожно спустился и прислушался к доносившимся из квартиры голосам. «А раму все-таки ободрали!» — с досадой восклицал обладатель кашемирового пальто. «Неужели нельзя аккуратнее?» Серега вступил было с ним в дискуссию, но Кашемирова его перебил. «Сейчас посмотрю, не повредили ли вы полотно. Если повредили, пипец вам обоим, понятно?» Серега опять что-то забубнил. Я смотрел в открытую дверь и думал, пока они там разбираются, вполне можно зайти и спрятаться за дверью ведущей в чулан. Пуаро или Холмс наверняка так и поступили бы, а вот я не решился. Я спустился по лестнице, вышел на улицу, закурил и стал ждать. Минут через пять из подъезда вышли рабочие и обладатель кашемирового пальто, он уселся в ауди, рабочие забрались в газель, и все уехали. Похоже, что квартира пуста. Эх, надо было мне затаиться в челане. А если бы меня обнаружили? Пуаро с Холмсом как-нибудь выкрутились бы, а уж мне точно, как сказал кашемировый мужик, в таком случае был бы пипец. И что же делать? Но, пожалуй, в любом случае надо проинформировать Таврова я достал мобильники сообщил частному детективу о чудесной находке картины вы уверены что это то самое полотно недоверчиво осведомился тавров возможно у меня и не очень хорошее зрение но не настолько же обиделся я хорошо я вам верю и что вы собираетесь делать дальше вообще то это я хотел спросить об этом у вас вот как «И что же вы ожидали услышать?» Насмешливо поинтересовался Тавров. «Ну, растерялся я. Надо бы проникнуть в квартиру и убедиться, что это та самая картина, а вы знаете, что незаконное проникновение в чье-либо жилище – это преступление. Если вас поймают, это обойдется лично вам в сорок тысяч рублей». «А то и могут отправить вас на исправительные работы сроком до года или подвергнуть аресту. Это до трёх месяцев», – проинформировал меня Тавров. «Вы к этому готовы?» «Я к этому готов не был. Я не имею должных навыков, чтобы проникнуть, так сказать...» Промямлил я неприятно поражённый обрисованными тавровыми перспективами. «Но, возможно, у вас есть знакомые, которые бы за вознаграждение могли бы...» «Послушайте, вы уже несёте чушь!» — раздражённо прервал меня Тавров. «Хотя в то же время вы меня заинтриговали. Кто знает, вдруг в этой квартире действительно находится похищенное полотно». «Продиктуйте адрес, я подумаю, что можно предпринять, и перезвоню вам». Я продиктовал адрес. Тавров некоторое время молчал, видимо, записывал, затем он спросил. «Адрес точный? Точнее, не бывает, заверил я. Я вижу табличку с названием переулка и номером дома, и номер квартиры я твердо запомнил. Хорошо, я вам перезвоню минут через двадцать. Только не торчите возле дома, лучше зайдите в ближайшее кафе». Распорядился Тавров. Я последовал его совету и зашел в ближайшую кафешку. Минут через пятнадцать Тавров перезвонил и сказал, «Я подъеду примерно через час». «Вы дождетесь меня? Или у вас другие планы?» «Я могу подождать», — ответил я, «но вначале хотел бы узнать, каков ваш план». «Он очень простой», — ответил Тавров. «Проникнем в квартиру и убедимся, что...» «Это именно та картина. Со мной будет один человек, он откроет нам дверь». «Вот это да! Там еще охранник в подъезде», — напомнил я. «Это не охранник, а консьерж. Не беспокойтесь, он не станет для нас препятствием», — уверенно заявил Тавров. Похоже, что Тавров всерьез воспринял мою информацию и все-таки решился на противозаконное проникновение в чужое жилище. Ну и ладно. Доходы у него явно побольше моих, так что сорок тысяч он заплатит легко. Или даже восемьдесят за двоих. Тавров подъехал минут через сорок. Он остановил машину в соседнем переулке и вошел в кафе в сопровождении высокого мужчины в кожаном пальто, Видимо, это и был специалист по незаконным проникновениям. Увидев меня, Тавров кивнул, и они тут же вышли на улицу. Я торопливо последовал за ними. Мы подошли к подъездной двери. Я не видел, что за штуку тип в кожаном пальто приложил к магнитику домофона, но зуммер немедленно запищал. Специалист в кожаном пальто уверенно распахнул дверь и вошел в подъезд. Следом мы с Тавровым. Оставалось миновать охранника. Но это произошло до обидного просто. Специалист, мельком глянув в его сторону, небрежно кивнул ему, а тот, скользнув по нам равнодушным взглядом, снова уткнулся в журнал. Как просто. Хотя, если поразмыслить, то все совершенно логично. Если человек сам открыл дверь, значит, у него есть электронный ключ». И, следовательно, он живет в этом подъезде. Мы поднялись на второй этаж и остановились перед заветной дверью. Специалист достал из кармана связку ключей, выбрал один и попытался открыть дверь. Ключ не подошел. Специалист чертыхнулся, погремел связкой и вставил в замочную скважину другой ключ. На этот раз дверь открылась. Прошу. Пригласил он нас войти. Проходя мимо него, я одобрительно сказал «высший класс, нравится». Самодовольно усмехнулся мастер своего дела. «Это все стоит денег. Насчет денег это не ко мне, а господину Таврову», — ответил я. «Не понял». Специалист удивленно поднял брови и посмотрел на Таврову. «Потом, потом. Идемте посмотрим», — поторопил тавров Мы прошли в небольшую комнату, там над мраморным камином висела та самая картина. В сияющем шлеме и развивающемся плаще с пурпурной каймой Ганнибал вел свои войска к блестящим победам и к поражению в самом конце. Я испытал восхитительный прилив эйфории. нашёл. «Все-таки нашел!» «Но что я говорил?» Торжествующе воскликнул я, обращаясь к Таврову. Тот подошел к камину, некоторое время изучал полотно, затем повернулся ко мне. «Мечеслав Мстиславович, я думаю, что вам следует посмотреть на него поближе. Прошу вас». Я подошел поближе и пристально вгляделся в полотно. «Похоже, что...» «Что-то не то. Проведите рукой по поверхности полотна», — предложил Тавров. «Я сделал, как он сказал. Пальцы мои ощутили гладкую поверхность». «Вы чувствуете?» — спросил Тавров. «Нет рельефа». «Это не работа маслом. Это печать краской на ткани». Полагаю, оборотную сторону смотреть нет нужды. Но зачем? Недоуменно воскликнул я. Что значит «зачем»? Удивился специалист в кожаном пальто и недоуменно взглянул на Таврова. Минутку, поднял руку Тавров, сейчас я все объясню. Мячеслав Мстиславович, позвольте вам представить владельца этой квартиры, известного продюсера. Волынцева Сергея Петровича. Для съемок нового исторического сериала не успели подготовить декорации, он решил оборудовать под съемочную площадку свою собственную квартиру, где только что сделали ремонт со стилизацией под интерьер XIX века. А картину Жерома просто выбрали по каталогу одной из фирм, изготавливающей копии картин известных мастеров на ткани «Теперь вам все понятно». «То есть он открыл дверь в подъезд и дверь в квартиру своими ключами?» «Дошло до меня, разумеется», — улыбнулся Тавров. «Неужели вы всерьез думали, что я рискнул бы своей репутацией, незаконно проникнув в чужое жилище?» Когда вы продиктовали адрес, я тут же по базе данных выяснил, что квартира принадлежит моему хорошему знакомому Сергею Волынцеву. Дабы рассеять ваши сомнения, я позвонил Сергею и попросил его подъехать сюда, чтобы показать квартиру и ее обстановку одному знакомому писателю. Вот и все. Да это все понятно, но почему же Ром и конкретно переход «Ганнибала», — спросил я, — «кто выбрал именно эту картину?» «Я сами выбрал», — ответил Волынцев, — «по каталогу фирмы». «А эта картина, по моему мнению, весьма подходила к стилю ампир, в котором оформлена гостиная. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» Я уже отошел от легкого шока. Магическое слово «продюсер». Вернула меня к реальности. «Да, есть. Всего лишь один вопрос. Сценарий исторического детектива вас интересует? У меня есть один, он уже практически дописан. Если не возражаете, я вкратце изложу вам сюжет». После нелепого происшествия на квартире продюсера Волынцева я решил, что тайна исчезновения копии, и копии ли, картина Жерома «Переход Ганнибала через Альпы», так и останется нераскрытой. Меня сжигало страстное желание разгадать эту тайну, но я не знал, как это сделать». Мое расследование зашло в тупик и утешало лишь то, что даже мастер частного сыска тавров продвинулся не дальше меня. Тогда я даже не догадывался, что не пройдет и трех месяцев. Как мое желание исполнится, я проникну в тайну злосчастного полотна и окончательно уверую в его зловещую магию». Ой, зная я тогда, какие ужасные события приведут к раскрытию этой тайны, я был бы осторожнее в своих желаниях.